Глава двадцать пятая. Права. На следующий день Нея спала до обеда. Хотела спать до вечера, но боялась рассердить мать, которая считала поздний подъём признаком разложения личности. До отъезда оставалось два дня. Нея предложила матери съездить за сапогами. «Ой, дочь, неохота. он нас попусим поезжайте, прогуляйтесь оба. Купите чего-нибудь вкусненького. Молока купите». «Пап, а едем?» «Ай, да, съездим. Рядом же». Через два часа Нея выгрузила на ковёр в зале пять коробок с разными моделями сапог. Мать ахнула. «Дочь, так разве можно?» «Да, мам, можно. Какие не понравятся, сдам обратно». «И примут?» «Да, примут, деньги вернут». «Ой, ну придумала же, как в магазине». С лёгким волнением мать уселась на диван и приступила к примерке. А, «Вот эти хорошие». «А эти?» «О, нет. Замок застревает. Эти вот хорошие. Остальные тогда сдать надо». «Может, ещё одни оставишь? Запасные будут». «Ой, нет. Зачем мне? Эти вот, как я хотела». Нэя видела, что выбранные сапоги матери действительно подходят. «Остальные, дочь, сдай. Успеешь? У тебя когда самолёт?» «Завтра. Ночным рейсом полечу». «Уже?» «Да, мам». «В этот раз пораньше уеду. Учёба начинается». «Опять учёба», — буркнула мать. «Дочь, ты про семью когда думать будешь?» «Ну, я думаю, мам, потому и учусь». «Время у тебя уходит. Время, ты не понимаешь?» «Ну, со здоровьем вроде всё в порядке. Есть ещё время». «Ой, знал бы ты, как мы с отцом переживаем. Вот он тебе ничего не говорит, а мне каждый день ноет». Ведь все условия создали. Мам, да я понимаю. Вы лучшие родители на свете. Я вам очень благодарна. И пыталась же, но не складывается. Вот и разбираюсь, почему. Пустые слова, дочь. Ты всё не то делаешь. Почему пустые? Были ведь у меня отношения. Характер у тебя тяжёлый. Вот с этим тоже разбираюсь. У меня же твой характер, мам. И в детстве всякое дома было. Ой, не стыдно? Теперь мы во всем виноваты, да? Ничего сами не сделали. Мам, я никого не виню, и уж тем более вас. Нея встала. Есть причины и следствия. Мне нужно с ними разобраться. Чужие люди тебе правду не скажут. Кто тебя лучше матери знает? Мама, ты уверена, что знаешь меня? Мы несколько дней в год друг друга видим. Опыт, дочь. Тяжелый жизненный опыт. Мать. Крыло опытом, словно кувалдой забивала сваю. От жалости к себе глаза её становились влажными. «Мама, да, вы прожили непростую жизнь. Но я тоже почти сорок лет живу и поняла, что не всё то, к чему вы призываете, делает мою жизнь лучше. Ой, дочь, хватит!» Она отпихнула ногой коробку с сапогами. «Так я тяжело от этих разговоров отхожу. Только умеешь языком молоть, голова раскалывается». По сценарию мать должна была уйти в свою комнату, а неблагодарная бестолочь дочь — в свою. Сегодня Нея выскочила первой, сделала за дверью круг и взвинченная вернулась. «Мама, если вы поставили на мне крест, как мне тогда общаться с вами?» «А что нам остается делать?» «Перестать унижать меня, мам! Дали вы мне образование, квартиру, и я рада. Очень признательна и на большее не рассчитываю. «Стараюсь устроить жизнь так, чтобы сама могла вам помогать. Но раз не получается, мне нужно разобраться в причинах». «Не ори на мать. Я имею право высказывать свое мнение. Почему я должна молчать?» «Потому что твое мнение причиняет мне боль, мам. И я ору от боли. У меня нет на это права». «А ты подумала, какую боль причиняешь нам?» «Мама, я даже если бы ей позволила себе не думать, не смогла бы». «С детства в это носом тычете. Но внушение, что я бракованная, никак не срастается с задачей добиться успеха». Голос Нэй сорвался от подступившего к горлу кома. «Есть у меня право попытаться стать счастливой на свой лад и при этом не стать срамной и неблагодарной дрянью в ваших глазах». Мать молча смотрела в противоположную сторону, подпирая поддрагивающее от напряжения тело сомкнутыми в кулаки ладонями. От нее до порога разило ненавистью. «Да». «Вы жертвенно помогали мне устроить жизнь по вашему разумению, и я старалась следовать указаниям, но если это привело к результатам, которые вас расстраивают, какой смысл продолжать? Можете просто перестать меня обесценивать. Свиньяты!» Мать пронзила взглядом, полным презрения, который внушал Неи не столько то, что всему миру хочется от нее блевать, сколько то, что она и есть блевотина этого мира. С малых лет знакомое чувство, бьющее на повал. Нея резко повернулась, чтобы бежать в истерике прочь, но внезапно застыла, как вкопанная Иная внутренняя сила обозначила себя, словно щит, мгновенно зардевшийся свечением от столкновения с угрозой. «Иммунитет, вероятно, как у принимающих долгое время яд в несмертельных дозах». Ощущая, как дрожь в коленях утихает, она развернулась. «Мам». Мне очень стыдно и невыносимо больно. И за себя, и за вас. За нас ей стыдно. Уйди! Уйди с глаз моих! Я не подразумевала, что мне за вас стыдно. Я сказала больно. Прости, но если я уйду, то в этот раз получится далеко. Ну давай, давай, добивай, мать! Мам, сейчас я пытаюсь сохранить отношения, потому что это безумие приезжать сюда чтобы раз за разом быть оплеванной с головы до ног. Перестать договариваться с вами значит для меня обесценить вас. Мне это сделать, мам? А если подчинюсь и рожу от кого-нибудь и буду несчастна, мне с кого за это потом спрашивать? А если ребенок нездоровым родится? За свой выбор я сама отвечать готова. А ты свои радужные прогнозы готова гарантировать? Даже если бы ты согласилась, все равно отвечать мне. Причём «Перед тобой же!» «Дочь, как много ты говоришь!» «Ну, кому это надо?» «Подумай только, как тебя на работе терпит!» Напомнив о работе, мать промахнулась, и это дало на ей сил пропустить удар молча. решить просто надо!» он тётя Люба, таких двух красавцев вырастила, отец у них до сих пор не знает. Пока мы можем помочь, поможем!» «Мам, я столько всего изучила, что в ваше время не принято было!» В моём случае шансы обрести счастье таким путём невероятно малы. С ужасом представляю, какой обузой для вас стану. В какую зависимость попаду и как всё это скажется на ребёнке. Ой, дочь, хватит. Яйца курицу не учат Мама, разве не здраво в моём возрасте опираться на собственные представления о жизни? Ну давай, опирайся. Кто вот тебя остановит? Посмотрим, что у тебя получится. «Пока что ноль, без палочки!» Процедила мать и поднялась. Ее лицо исказилось от боли в суставах. «Мам, ну не надо так. Ну отпусти ты меня нормально. Я понимаю, что ты чувствуешь ответственность за благополучие своих детей и позволь освободить тебя от этого. Сама буду отвечать. Пожелай мне просто, чтобы все хорошо было. Наперекор и без благословения мне придется воевать со своей преданностью вам». «Много сил отнимает, мам!» Нея вышла за дверь, перевести дух. Вернулась и встала в проходе, преградив матери путь. «Дочь, не продолжай. Давай остановимся. Больно все это слышать. Все мы старались для вас сделать. Знала бы ты, сколько я вытерпела. Кто бы еще столько смог?» На ее впалах-щеках Нея заметила влажные бороздки от слез. «Устала я. Иди, чай попей, успокойся. Все я поняла «Делай, как хочешь». Немного помолчав, она добавила. «Будем надеяться на лучшее. Мы вам только добра желаем». «Мам, спасибо. Хм, прости, что причиняю столько боли. Я бы хотела вести себя иначе и достойно, но мне пока сил не хватает». Из сострадания и в знак признательности Нея поспешила продемонстрировать послушание и ушла на кухню. Поставила чайник, но на территории противника чувствовала себя слишком уязвимой и ушла в свою комнату. Впервые после разговора с матерью по существу своих проблем она не забилась в углу кровати кусать подушку и буравить лбом дыру в матрасе, в надежде в нее провалиться. Она уселась на широкий подоконник подводить итоги. Как бы люди ни старались приукрасить жертвенной заботой о чужом благополучии свое стремление защититься от чувства собственной несостоятельности, они напрасно тратят время. Слова оборотни И поступки оборот не калечат не промазывая от них трудно увернуться потому что трудно разоблачить но не так калечат чужие слова поступки оборотни как те что мы говорим сами и делаем сами я заявила матери что знаю себя и это неправда но правда что я знаю себя лучше никто другой не видел всего что со мною происходило не слышал всех моих мыслей и чувств родители сделали мое тело заложили фундамент моего «я» и по праву авторства претендуют на управление. Но подлинные авторы — Бог и самосознание. Всякая правда — продукт субъективной веры, а не истина последней инстанции. И нет никого ближе к правде собственной жизни, чем сам человек». Нея слезла с подоконника и открыла окно. В лицо ударил поток зимнего воздуха от чего дыхание на мгновение перехватило, а кожа на лице застыла, словно схваченная быстрым клеем. Задрав голову к небу, она прикрыла глаза, сделала несколько глубоких, бодрящих тела вдохов и, оставив щель, перебралась в пухлое кресло. Примечательно, что многие люди всю жизнь предпочитают смаковать вопрос, есть ли свобода воли и выбора, вместо того, чтобы набраться смелости и задать себе другой. Как я распоряжаюсь этой свободой? Не потому ли всё в природе знает своё место, кроме человека? Можно позавидовать гусенице в том, что ей, скорее всего, не приходится выбирать, превращаться в бабочку или нет. Но свобода воли, с большой вероятностью, признак эволюционного превосходства. И если прожорливый червяк может стать летающим с цветка на цветок ангелом с дивными крыльями, то каким может стать человек? Не потому ли история знает примеры масштабных злодеяний, чтобы запечатлеть потенциал человека и призвать к ответственности? За использование на примере размаха, за пренебрежение на примере количества жертв? Если магия — область тайных эволюционных знаний, то моя детская мечта стать волшебницей рациональна. Ах, хоть и страшно с такими суждениями смотреть на себя со стороны, особенно глазами родителей, но ведь и умирать мне уже скоро. Если их оптимистические прогнозы о моём счастье в роли матери не оправдаются, я не успею отыграться. Вместе со мной страдать будут и они. Так стоит ли при таком слабеньком раскладе рисковать мечтой? Или стоит рискнуть во имя мечты?» На следующий день в доме царило смиренное затишье, как на море после шторма. Нея съездила с отцом в торговый центр и вернула сапоги, которые не подошли матери. Помыла пол, погуляла в лесу с караем, попрощалась с любимыми деревьями и собрала дорожную сумку. «Возьми вот с собой». Мать протянула мешок с варениками. «И эту упакуй получше, чтобы не разбились», указала она на две литровые банки с земляничным вареньем, уже обернутые смятыми картонными коробочками и замотанные скотчем. Пока Нея возилась, мать вышла с кухни и вернулась с книгой и конвертом. «Вот, э, наш подарок на Новый год. Купи, что понравится». «Спасибо, мам». Нея смущенно заулыбалась. «Я не рассчитывала. А что это?» «Да, с тетей Любой в церковь зашла. Тебе купила». Она протянула увесистый том Закона Божьего. «Мам, да ты что? Спасибо большое. Для меня это очень много значит». У ней навернулись слезы. «Дочь, мы тебе только добра желаем. Ночью просыпаюсь, думаю обо всем. Про тебя, про Артура. Много, конечно, я неправильно делала. Тяжело сейчас вспоминать». Уголки ее рта дрогнули. «Мам, вы с папой сделали больше возможного. Я вами восхищаюсь и очень благодарна. Я не считаю, что во всем права, но думаю, иначе у меня не появится шанса что-то изменить в своей жизни». Ох, «Ладно, не будем больше о грустном. Будем надеяться на лучшее. Ты всё собрала? Не опоздаете?» «Да вроде всё. Пойду проверю. Спасибо вам большое, мам». Нея обняла мать. Она ловила и старалась продлить каждый миг её расположение, чтобы глотнуть ещё одну капельку материнского тепла.